Бере человек. Прежде чем перейти к первым шагам Берии в политической борьбе, развернувшейся в Закавказье после свержения царизма, я хочу немного забежать вперёд и попытаться понять, каким человеком был Лаврентий Пальто. Ответ на этот вопрос поможет нам разобраться в изгибах его политической судьбы и объяснить трагический конец. Многие десятилетия сама постановка такого вопроса публике казалась кощунственной. Лаврентия Палыча иначе как ищади ада многие не воспринимали. Сын же Серго рисует почти иконописный образ отца, пламенного рыцаря в революции, печальника о благе России, Грузии и всего человечества, ставшего жертвой козни тёмных сил в лице Хрущёва, Маленкова и примкнувших к ним Молотова, Когановича и прочих членов президиума ЦК. Сергей Беря пишет, что его отец был разносторонне одарённым человеком. Рисовал карандашом, акварелью, маслом, очень любил и понимал музыку. Мама часто покупала пластинки Опрелевского завода с записями классической музыки и вместе с отцом с удовольствием их слушала. А вот поэзию, насколько помню, отец не читал. Он любил историческую литературу, постоянно интересовался работами экономистов. Это ему было ближе. Не курил, коньяк, водку ненавидел. Когда садились за стол, бутылка вина, правда, стояла. Отец пил только хорошее грузинское вино и только в умеренных дозах. Пьяным я его никогда не видел. Обратите внимание, на всех снимках отец запечатлен врачом. в на редкость мешковатых костюмах. Шил их портной по фамилии Фурман. А других мне слышать не приходилось. По-видимому, отец просто не обращал внимания на такие вещи. Жить в роскоши у руководителей государства тогда не было принято. В нашей семье, по крайней мере, стремления к роскоши не было никогда. «Дача была одна». Современной постройки, пять небольших комнат, включая столовую, в одной стоял бильярд. Когда мы переехали из Тбилиси в Москву, отец получил квартиру в правительственном доме. Его называли ещё домом Полит Катаржанина. Жили там наркомы, крупные военные, некоторые члены ЦК. Это знаменитый после романа Юрия Трифонова дом на набережной. Как-то в нашу квартиру заглянул Сталин. Нет чего в муравейнике жить, переезжайте в Кремль. Мама не захотела. Ладно, сказал Сталин, как хотите. Тогда распоряжусь, пусть какой-то особняк подберут. И дачу мы сменили после его приезда. В районе села Ильинское, что по Рублёвскому шоссе, был у нас небольшой домик из трёх комнатушек. Сталин приехал, осмотрел и говорит: "Я в ссылке лучше жил". И нас переселили на дачу по соседству с Когановичем. Горжаникидза, кортов и бассейнов ни у кого там не было. Мать, как и другие жёны членов политбюро, в магазин могла не ходить. Существовала специальная служба. Комендант получал заказ, брал деньги и привозил всё, что было необходимо той или иной семье. А излишества просто не позволялись. Лишь один пример. Вторых брёк у меня не было. Вспоминаю наши лыжные походы в Подмосковье, прогулки по лесу. Отец очень любил активный отдых и умел отдыхать. Помню, недели две вдвоём с ним занимались мы оборудованием спортивной площадки и каток небольшой нашли, и сетку волейбольную купили. Когда уезжали в отпуск на юг, а мы всегда проводили отпуска вместе, позднее они отдыхали с мамой всегда вдвоем, он любил ходить в горы, хорошо плавал, ходил на байдарке или на веслах. Вместе с мамой посещал манеж, к верховой езде был приучен с детства и чувствовалось, в молодости был неплохим наездником. Но о том, как отец любил футбол, ходят легенды. Утверждают даже, что в молодости Берия был чуть ли не профессиональным футболистом. Это преувеличение, конечно, хотя как и волейбол, футбол он очень любил и, наверное, играл неплохо. Что тут сказать? Воля ваша. Но как-то не вяжется образ Берии спортсмена с фотографиями тучного, одутловатого Лаврентий Палыч последних лет жизни хотя допускаю, что в 20-е и 30-е годы он занимался физкультурой достаточно активно. Также вызывает сомнение утверждение Бери младшего, что его отец был очень мягким человеком. Не эти должности занимал Лаврентий Палыч большую часть своей жизни, где можно было проявлять мягкость. Создаётся впечатление, что даже достигнув высокого положения, Беля так и не приобрёл вкуса к роскоши. Похоже, по-настоящему его интересовали только карьера и власть. Серго Лаврентьевич свидетельствует. Отец был неприхотлив в еде. Был повар очень молодой, симпатичный человек. Но, как выяснилось, опыта работы он не имел, что, прочим, не чуть не смутило домашних. Баба сама готовила хорошо. Так что наш повар быстро перенял все секреты кулинарного мастерства и готовил вполне сносно. Предпочтение, естественно, отдавалось грузинской кухне: фасоль, ореховые соусы. Если ждали гостей, то тут уж подключались все. Особых пиршеств не было никогда, но всегда это было приятно. Собирались учёные, художники, писатели, навещали близкие из Грузии, друзья. Насчёт неприхотливости Лаврентия Палуча в еде сохранилось также любопытное свидетельство переводчика Сталина Валентина Михайловича Берешкова, встречавшегося с Берией на Тегеранской конференции. Он почти не прикасался к еде, но ему всегда ставили тарелку с маленькими красными перцами. Он закидывал в рот один за другим, словно семечки. Однажды предложил мне такой перчик. У меня буквально обожгло во рту, когда я прикоснулся к нему губами. Береза смеялся и принялся настаивать, чтобы я проглотил. пришлось сделать вид, что послушался, затем незаметно выбросил под стол. Это очень полезно, каждый мужчина должен ежедневно съедать тарелку такого перца, назидательно поучал Бери. Он также всякий раз спрашивал, почему я худой. Такова конституция моего организма, отвечал я. Не мог же я сказать, что две сосиски в день, которые мы получали в столовой, никак не могли прибавить мне веса. Берей, конечно, и в трудные военные годы питался всё же не двумя тощими сосисками в день. Иначе непонятно, как он достиг своих немалых габаритов. И по поводу своего веса не комплексовал. По утверждению сына, подчёркивавшего необыкновенное трудолюбие отца, Берей никогда не изменял выработанным ещё в юности привычкам. Вставал не позднее 6:00 утра, после зарядки минимум 3 часа работал с материалами. Возвратившись с работы, ужинал и вновь шёл в свой кабинет, а это ещё 2-3 часа работы. В отличие от других членов политбюро, занимавшихся чистой демологией да извечными кадровыми вопросами, ему ведь всегда поручалось конкретное дело.